Глава двадцать восьмая И снова вся команда в сборе «Джоанна, — говорит Полин, — у тебя всегда такие шикарные туфли?» «Спасибо, — отвечает Джоанна, — могу сказать то же самое про твои сережки» «Да, Полин, — Джойс снимает пальто, — у тебя всегда такие красивые сережки У меня маленькие мочки, я никогда не могла носить серьги» «А для туфель у меня слишком широкая нога». «Не для всех, мам», — говорит Джоанна. «Ты же сейчас в туфлях?» «Не для всех, конечно», — соглашается Джойс. «Разумеется, я могу носить туфли, Джоанна, но не те, которые мне нравятся». «А почему собаки не носят обувь?» — спрашивает Кендрик. «Вы не спешили», — говорит Рон Элизабет, когда та садится за стол. Его квартира битком набита гостями. Впрочем, ему это нравится. «Джойс заставила меня раскладывать кошек по коробкам». Элизабет гневно смотрит на Джойс. Та тоже садится за стол. «И кошки не носят обувь», — замечает Кендрик. «Только лошади носят». Ибрагим наклоняется к Кендрику. «А как же кот в сапогах?» — спрашивает Ибрагим. «Точно, дядя Ибрагим! Как я мог забыть?» — сокрушается Кендрик. Рон оглядывает собравшихся за столом. «Вот оно счастье!» — думает он. Утром Рон попрощался с Ибрагимом и собрался к себе, но что-то заставило его обернуться. Сложно сказать, что именно. Что заставило Рона бросить вызов председателю Национального угольного совета — и сразиться с ним в арморестлинге в прямом эфире в 1978 году. Иногда нужно просто прислушаться к интуиции. Обернувшись, он увидел Ибрагима. Тот стоял ровно на том же месте, где он его оставил, и озирался по сторонам, решая, что делать дальше. Рон спустился с холма, притворившись, будто что-то забыл. Ибрагим стоял, задумавшись, и заметил его лишь, когда Рон его окликнул. «Ипп», — сказал Рон, — «совсем забыл. Полин хотела, чтобы ты пришел на ужин. Я и говорил, что надо предупреждать заранее, но если ты не придешь, то мне достанется». «Что ж, я вообще-то...» — Ибрагим запнулся. «У меня были кое-какие планы, но, думаю, их можно отложить» не хочу обижать Полин». «Ты же знаешь, женщин», — ответил Рон. «Относительно», — сказал Ибрагим. Полин поняла его затею, согласилась с ней и предложила позвать Джоанну и Пола. Элизабет и Джойс приехали из Лондона и, видимо, узнали что-то новое об убийстве Холли. Кендрик вернулся с прогулки с саланом Конечно, в присутствии ребенка говорить об убийстве не стоило, но, как знать, Кендрик умён не по годам. «Итак, у нас два новых имени», — заявляет Элизабет. «Донна дала мне телефон некоего Билла Бенсона. 77 лет, проживает в Фархевене. Возможно, связан с крепостью. Из его скупой биографии я узнала, что он бывший шахтер». «Рон, может, возьмешь его на себя?» «Шахтеры — святые люди», — говорит Рон. «Но если он знает, что хранится в крепости, нельзя исключать, что Холли убил именно он», — напоминает Элизабет. «Шахтер?» — кмыкает Рон. «Очень сомневаюсь». «А кого убили?» — спрашивает Кендрик. «Никого, Кенни», — отвечает Рон. «Тетю по имени Холли» которая спрятала 350 миллионов фунтов», — говорит Полин. «Ронни, ему же 9 лет, а не три года. И где она их спрятала?» — спрашивает Кендрик. «Вопрос на 350 миллионов», — бормочет Рон. «Где-то в сейфе, а сейф открывается с помощью кода». «Люблю коды», — говорит Кендрик. «Кенни, ты меня удивляешь», — замечает Рон. «Итак, Рон», — продолжает Элизабет, — «Билл Бэнсон должен знать, где крепость, и я хочу, чтобы ты у него это выведал. Понятно?» «Да, босс», — отвечает Рон. Он, конечно, рад, что Элизабет вернулась в прежнюю форму, но успел забыть, какой резкой она может быть. Как-никак он, Рон, участвовал в урегулировании крупнейших трудовых споров В истории Британии И хотя ему не удалось урегулировать ни одного Поговорить с шахтером об убийстве Ему по силам И на всякий случай можно взять с собой Ибрагима «А второе имя?» Спрашивает Ибрагим «Вам удалось узнать что-то о Дэйви Ноуксе Или Лорде Таунзе?» «Ничего», отвечает Элизабет «Сим-карта сильно повреждена» «На этих двоих ничего нет, но мы нашли кое-что поинтереснее». «Сразу после того, как Холли от нас вышла, она кое-кому позвонила», — говорит Джойс. «Прямо перед смертью?» — спрашивает Ибрагим. «За несколько секунд», — кивает Элизабет. «Она звонила некой джил Ашер», — говорит Джойс. джил Ашер из Манчестера. Она учительница, как и ты, Пол». Джой скивает Полу. Рон знает, что она хочет вовлечь его в разговор. «Я профессор социологии, но можно сказать, что и учитель, да», — соглашается Пол. А она работает в детском саду. Ей 35 лет, трое детей. Судя по фото в Фейсбуке, очень хорошенькая. Участвовала в акции «10 тысяч шагов» в поддержку фонда по борьбе с болезнью Альцгеймера. Здесь и далее упоминается название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. «Мы с Джойс едем в Манчестер», — объявляет Элизабет, «и нам нужно удвоить усилия по поиску Ника Сильвера. Я попросила кое-кого изучить все его дела и недвижимость», но он как сквозь землю провалился. «Пол, подумай, куда он мог поехать?» «На Ибицу», — предполагает Пол. «Я проверила все порты и аэропорты». «Смиритесь, скорее всего, он мертв», — говорит Полин. «А кто такой Ник Сильвер?» — встревает Кендрик. «Он правда мертв?» «Господи, Кенни, нет он...» — Рон осекается. Он тоже спрятал кучу денег, и, да, наверное, он тоже мертв. «А если жив, рано или поздно явится за деньгами», — говорит Элизабет. «И тут нам пригодится помощь Билла Бенсона». «Пол, ты точно не знаешь, где эта крепость?» «Абсолютно точно», — отвечает Пол. «Но я знаю, что это очень безопасное место». «Ник говорил, что если расскажет мне о нем...» «Ему придется меня убить». Тогда я думал, что он шутит. «Может, это подземный бункер?» — говорит Кендрик. «Если бы мне надо было что-то спрятать, я бы выбрал бункер». Все принимаются за еду. Рон оглядывает собравшихся за столом. Странный был год. Весь год они ждали, что Элизабет к ним вернется. Странная у них команда и все держится на ней, на силе ее личности. Пол сидит рядом с Джойс, и Рон слышит обрывок их разговора. Ясно, а что было потом? Кендрик что-то увлеченно рассказывает Элизабет, та серьезно кивает. Кажется, Кендрик единственный, к кому Элизабет относится как к равному. Ибрагим кажется счастливым. Он объясняет что-то Джуанне, а та говорит. «Да, да, не знаю, почему так происходит, но, кажется, вы абсолютно правы». Рон берет Полин за руку и целует ее в щеку. «Чудесный вечер», — говорит он. «Прости, что позвал всех без предупреждения». «В жизни все бывает без предупреждения, Ронни», — отвечает Полин. «Я люблю сюрпризы». «Хочешь завтра съездить со мной к этому шахтеру?» Полин качает головой. «Я завтра крашу ведущую на дневном выпуске новостей. У визажистов нет выходных, Ронни. Пусть Ибрагим с тобой поедет». Рон кивает. «Он возьмет с собой Ибрагима». «Значит, Билл Бенсон шахтер, да еще под восемьдесят. Не в угольных ли шахтах Кента он работал?» Может, они даже встречались? В противоположном конце стола Элизабет показывает Кендрику фото Стивена в медальоне, что висит у нее на шее, и Кендрик серьезно кивает.